Подержав в руках фотографию жены и ребенка, Гольдстейна, Рот равнодушно похвалил их. Взглянув на фотографию своего сына, он почувствовал приятную теплоту и сразу вспомнил, как ребенок будил его по утрам в воскресные дни. Жена, бывало, сажала сына к нему на кровать, и тот, воркуя, что-то начинал шарить своими ручонками по животу и волосатой груди Рота. При воспоминании об этом Он неожиданно ощутил острую радость и тут же подумал о том, что никогда не испытывал такой радости в то время, когда был дома с сыном и когда все это происходило. Наоборот, в то время эти проделки жены сердили и раздражали его, потому что не давали вдоволь выспаться. Рот, с сожалением подумал теперь, сколько счастья упустил безвозвратно, а ведь был так близок к нему. Ему казалось, что он находится на пороге глубокого понимания самого себя, на пороге каких-то таинственных открытий, как будто обнаружил в однообразном и ровном течении своей жизни неведомые доселе бухточки и мосты. «А жизнь все-таки забавная штука», — сказал он. «Да, забавная», — тихо согласился Гольдстейн, глубоко вздыхая. Рот почувствовал внезапный прилив теплоты к Гольдстейну. В нем есть что-то очень располагающее, решил он. То, о чем думал сейчас Рот, можно было рассказать только мужчине. Женщина пусть себя занимается детьми и разными мелочами. Есть вещи, о которых не поговоришь с женщиной, сказал он. Почему? Горячо возразил Гольдстейн. Я люблю обсуждать всякие вопросы со своей женой. Она во многом неплохо разбирается. Мы живем с ней очень дружно. Он замолчал, как бы подбирая слова для следующей фразы. Когда-то, мальчишка лет 18, я думал о женщинах совсем по-другому. Они меня интересовали только в половом отношении. Помню, как ходил к проституткам, потом было противно. А через неделю или около того снова хотелось к ним. Он посмотрел на море, улыбнулся и продолжал а когда женился, стал смотреть на женщин совсем иначе, потому что узнал их лучше. Мальчишкой смотришь на все по-другому. Не знаю, как это сказать, да и не важно это. Женщины, продолжал он очень серьезно, иначе, чем мы, относятся к половой жизни. Переспать с мужчиной для них не так важно, как для нас переспать с женщиной. Перед этим Рот хотел расспросить Гольдстейна о его жене, но не решался. Слова Гольдстейна успокоили его. Все муки и сомнения, которые он испытывал, слушая солдат, обсуждавших свои похождения и отношения с женщинами, теперь несколько притупились. «Правильно», — охотно согласился Рот, — «женщин это почти не интересует». Гольдстейн, как казалось Роту, высказывал его рота мысли и поэтому нравился ему все больше и больше. Он, по его мнению, был очень добрым, порядочным человеком, который никогда и никому не пожелает и не сделает плохого. Более того, рот был уверен, что и сам он нравится Гольдстейну. Как хорошо сидеть здесь, сказал он своим глубоким, глухим голосом. Освещаемые лунным светом палатки Казались серебряными, а берег у самой кромки воды сверкающим. Рота переполняли мысли, которые трудно было передать словами. Гольдстейн казался ему очень близким другом, почти родным человеком. Рот вздохнул. «Неужели евреи, чтобы его действительно понимали, нужно всегда искать друзей среди евреев?» Мысль об этом неожиданно огорчила его. Почему все это должно быть так, а не иначе? Он окончил колледж, более образован, чем большинство окружающих. Но что это дает ему? Единственный человек, с которым, по его мнению, можно поговорить, был вот этот Гольфстейн. Но он рассуждал совсем как старый бородатый еврей. Несколько минут они сидели молча. Луна скрылась за облаком, и берег сразу стал очень темным, мрачным, молчаливым. Ночную тишину нарушали лишь приглушенные голоса и смех в других палатках. Рот подумал, что через несколько минут ему придется идти в свою палатку. Он со страхом вспомнил о том, что ночью его разбудят для заступления в караул. Из темноты вынырнула фигура приближавшегося к ним солдата. «Это, кажется, дружище Вайман», — сказал Гольдстейн. «Хороший парень». «Он что, как и мы, назначен в разведывательный взвод?» — спросил Рот. «Ага», — кивнул Гольдстейн. «Когда мы узнали, что оба назначены в один и тот же взвод, решили спать в одной палатке, если нам разрешат». Рот кисло улыбнулся. Подошедший Вайман нагнулся, намереваясь войти в палатку, И Рот отодвинулся, чтобы пропустить его. «Кажется, я видел тебя, когда нас собирали всех вместе», — сказал Рот, не ожидая, когда Гольдстейн познакомит их друг с другом. «О, конечно, я помню тебя», — весело отозвался Вайман.